Глава сорок седьмая «Карри! Карри, подожди!» При звуках этого голоса слепая волчица скривилась, а шагавший рядом Брайан подобрался и зарычал. «Я много раз говорила тебе, Маккензи, оставь меня в покое!» ответила она, не сбавляя шага. «Валил бы ты отсюда по-хорошему, парень!» мрачно посоветовал брат. Но отделаться от оборотня было не так-то просто. Кари пожалуйста, один разговор. Выслушай меня хотя бы один раз!» Она ускорила шаги. «Один разговор, и я оставлю тебя в покое, как ты хочешь!» Это заставило ее остановиться. «Говори!» «Наедине!» — уточнил оборотень, и Брайан снова зарычал. «Тебе сказали валить!» «Наедине? После прошлого раза?» скривилась Кари. «Чтобы ты меня изнасиловал, а потом сказал, что я сама хотела?» Она услышала, как нежеланный жених задохнулся от обиды. «Я бы никогда...» Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, а потом заговорил другим тоном. «Пусть он смотрит на нас издалека, если ты мне настолько не доверяешь. Но, пожалуйста, мне нужен разговор наедине, только с тобой». «Брайан, отойди!» — попросила Кари, но брат только набычился. «Нет!» «Брайан!» «Если я буду далеко, то могу не успеть!» — угрюмо отозвался оборотень. «Сама жаловалась, что я тебя бросил в прошлый раз!» Чарли переводил взгляд с сестры на брата, почти физически ощущая их сомнения. От пьянящей близости Кари кружилась голова. Он ущипнул себя, пытаясь сохранить самообладание. Если сейчас он потеряет над собой контроль, то второго шанса строптивая невеста просто не даст. «Мы можем сесть в кафе», — предложил он. «За столиком у окошка, а Брайан останется на улице. Он будет нас видеть». По лицу Макуина было видно, что идея ему не понравилась. Но Кари кивнула. «Хорошо». «Один разговор, Маккензи, и ты оставляешь меня в покое». Она надеялась, что все ограничится пятиминутной беседой, но стоило устроиться за столиком, как подошла официантка. «Нет, я не буду есть», — категорически отказалась Кари. Перспектива давиться едой в обществе Маккензи совершенно не прельщала. «Принесите нам чай», — попросил Чарли. «Чай и кофе», — поправила его Кари. Если снова начнет накрывать от его близости, она просто уткнется носом в чашку. Лучше ненадолго потерять обоняние, чем разум. «Итак, я слушаю», — сказала она, как только официантка отошла. «Я хотел извиниться». «Я это уже слышала». «Нет, не так. Я действительно виноват перед тобой». Сегодня в его голосе звучали какие-то непривычные нотки. торжественные и более взрослые, что ли, чем обычно. Странно, но они Карри понравились. «Я... я просто вел себя, как болван». В его голосе прозвучало раскаяние и неподдельная мука. «Если бы сейчас все можно было вернуть, я бы скорее себе язык отрезал. Но клянусь, даже тогда я ни за что не сказал бы такого в лицо. Я не сволочь, Кари. и собирался стать тебе хорошим мужем. Насколько смогу. Прости, что обидел. «Я не обиделась», — мягко сказала девушка. Извинение она вполне оценила, как и мужество, которое потребовалось, чтобы их произнести. Пожалуй, за эту короткую речь Маккензи даже немного поднялся в ее глазах. «Обидеть может только близки. Я просто сделала выводы. «И их никак нельзя изменить?» — тихо спросил Чарли. «Всё можно изменить. Но то, что ты делал потом, преследовал меня, требовал взаимности, заставил заключить помолвку». Она развела руками. «Из этого я тоже сделала выводы. Прости, буду чесна Я не люблю тебя. Но что гораздо хуже, я тебя не уважаю и не доверяю. «Да, к тебе тянет, но я ощущаю это как принуждение, силу извне, которая заставляет хотеть тебя. А я не люблю делать что-то под принуждением». «Я уже понял», — мрачно отозвался оборотень. «Скажи, могу ли я как-то изменить твое мнение? Что-то сделать, доказать, что я могу быть хорошим мужем?» На лице девушки отразилось глубокое сомнение, и Чарли понял — сейчас откажет. Скажет «нет», поставив крест на всех его мечтах и надеждах. «Пожалуйста, не отказывайся», — выпалил он. «Дай мне шанс, Карри! Клянусь, что не подведу тебя!» «Чарльз!» — она впервые назвала его по имени. и звук собственного имени, произнесённый мелодичным грудным голосом, показался Чарли божественной музыкой. «Зачем тебе это?» «Я люблю тебя!» Она грустно покачала головой. «Это не любовь, Чарльз. Влечение, инстинкт, вера в высший промысел. Сам подумай, стал бы ты так унижаться перед какой-то слепой девицей, если бы не игра гормонов?» «Тебя привлекает мой запах, и все». «Если лишить тебя обоняния, все пройдет само собой». «Нет». «Да, ты ничего обо мне не знаешь, о том, какая я настоящая». «Знаю», — возразил Чарли. «Ты сильная, смелая и очень упрямая. Любишь классическую музыку, особенно орган. Играешь на арфе, великолепно разбираешься в травах». различая их по запаху. Дома ты выращивала розы и ирисы, потому что тебе нравится их аромат. Твои волосы на самом деле короткие, по плечи, а косу ты прикрепляешь, чтобы не привлекать лишнего внимания. И ты уехала из дома, отказавшись от силы шамана, потому что шаман должен жить на своей земле, а ты мечтаешь объездить весь мир». Невидящие глаза девушки широко распахнулись, и Чарли понял, что всё же смог произвести на неё впечатление. Мысленно он порадовался, что в последний визит к Макуинам задержался, чтобы расспросить о своей строптивой невесте. «Я не прошу ответной любви. Просто дай нам шанс. Попробуй узнать меня с другой стороны. Забудь всё, что было, как будто мы только что познакомились». «Чтобы забыть, нужно время, Чарльз!» «Я готов ждать, сколько потребуется!» Кари задумалась, а потом ее лицо просветлело, словно волчице пришла в голову какая-то идея. «Хорошо!» — сказала она, но возлековать Чарли не успел. «Через год!» «Что?» «Мы расстанемся на год!» «Ты должен поклясться, что не станешь преследовать меня, навязываться!» или искать встречи. И если через год у тебя и у меня еще будет желание видеть друг друга, то мы попробуем». «Совсем расстанемся», подавленно уточнил оборотень. «Совсем». «Но мы же учимся в одной академии». «Я скоро уеду». «Куда?» быстро спросил Чарли и смутился под ее укоризненным взглядом. «Извини». «Но почему так долго? Ты же сама сказала, что не обиделась!» «Так надо!» — твердо ответила Кари. Он представил себе мысленно этот год. Год ожиданий, воспоминаний, мыслей о ней. Срок ужасал. Даже день без Кари казался вечностью. А тут год. Но если он откажется, то лишится даже этой призрачной надежды. и за год у него будет возможность чего-то добиться, достичь, доказать своей наречённой, что он достоин её любви. «Хорошо», — выдавил Чарли, чувствуя, как в груди что-то тоскливо сжимается от необходимости её отпустить. «Ровно через год, в два часа дня, в этом кафе, за этим столиком». Нельзя не признать, в этом было что-то невероятно романтичное. И тут его осенила ещё одна гениальная идея. «Но ты разрешишь писать тебе?» На лице девушки отразились сомнения. «Я не уверена. Я не прошу отвечать, Кари. Просто я буду писать письма. Бумажные, до востребования. Если ты боишься открыть мне свой адрес». в Центральном почтовом отделении Нью-Эббера. «Можешь даже не забирать их, только оставь мне надежду. Я хочу верить, что ты прочтешь их». «Это глупо, Чарльз!» Она нахмурилась. «Для тебя же самого будет лучше, если ты не станешь слишком много думать обо мне этот год. Знакомься с другими девушками, общайся с друзьями, живи полной жизнью. Не надо превращать меня в далекое божество». «Иначе при встрече тебя ждёт разочарование». «Глупо или не глупо, но это мой выбор», — твёрдо ответил Чарли. «Центральная почтовая, Кари. Ячейка на твоё имя. Если захочешь их прочесть, достаточно будет запросить пересылку». «Я не смогу их прочесть». «Сможешь». Он не стал говорить ей, что уже начал изучать азбуку слепых. Пусть это станет приятным сюрпризом потом, когда они встретятся снова. Подошла официантка, принесла заказ. Карри положила на стол мелкую монету и встала, не притронувшись к чашке. «До свидания, Чарльз!» «До свидания!» — повторил за ней оборотень. Втянул её запах, стараясь запомнить её всю. От непослушных локонов, выбившихся из прически, до кончиков пальцев с коротко обрезанными ногтями без следа маникюра. Унести с собой этот образ, чтобы его хватило на год, чтобы закрывать глаза и снова видеть её такой, решительной, спокойной, бесконечно далёкой, несмотря на их предназначенность друг другу, и заключённую обманом помолвку. «Я буду писать, Карри, каждую неделю, а может и чаще». центральное почтовое. Звякнул колокольчик над входом, и она ушла из его жизни. «На год. А может и навсегда». Чарли приник к стеклу, провожая взглядом статную фигуру. «Год. Целый год. Бесконечный год. Почему она назначила такой срок? Надеется, что он отступится? Что Блаш пройдет сама собой?» «Не отступлюсь», — тихо, но очень твёрдо произнёс оборотень. «Вот увидишь». Брат никуда не ушёл. Терпеливо ждал у выхода из кафе. «Чего хотел этот щенок?» Кари пожала плечами. «Поговорить». «О чём?» «О нас». Она вздохнула и добавила. «Знаешь...» «Наверное, будет лучше, если ты не станешь называть его щенком». «Он...» «Кажется, не настолько отвратителен, как я думала». «Простила?» — хмуро спросил Брайан. Девушка покачала головой, не желая вдаваться в подробности. «Простить можно того, кто обидел». Она же не солгала Чарльзу, сказав, что он для неё чужак. «Неприятная помеха, настырный тип». В желании Кари избежать общения не было ничего от обиды. Она не ждала извинений и не злилась. До сегодняшнего дня все ее чувства к навязанному луной жениху сводились к легкой брезгливости и ощущению захлопывающейся ловушки. Что же, она получила отсрочку в год. За год многое может измениться. Возможно, Чарльз увлечется кем-то другим. Возможно, она сама поменяет свое отношение к этой нелепой помолвке. А возможно, возможно, у нее действительно получится найти способ разорвать узы предназначения. Она все равно уезжает на юг, где Дефаркалонен обещал им с Аланом, оборудованную по последнему слову магической науки лабораторию и штат лучших специалистов в подчинении. Впереди много месяцев потрясающей увлекательной работы по совершенствованию и отладке их детища. И у нее совершенно нет времени на всякие романтические глупости. Она усмехнулась, вспоминая обещание Чарльза писать. Неужели он действительно будет делать это? Писать ей регулярно, не ожидая ответа, даже не зная, прочтет ли она его письма. Да нет, конечно.